Точка в деле о пропавшем трупе. Служащих агентства отпустили до 25-го, если не будет срочных вызовов. Димка договорился с Варенькой погулять с Арнольдом на природе. Заброшенным парком был чудесный сосновый лес, но девушка в последний момент отказалась. Ей придется выйти на работу вместо заболевшей санитарки. Она была вынуждена трудиться перед тем, как в сентябре станет студенткой биофака. Димка расстроился, но быстро одолел печальные мысли о том, что очень скоро его работа и учеба Вареньки направят их пути в разные стороны. А еще ему помогло предчувствие, что девушке действительно не стоит идти на прогулку, которая ее расстроит. Димка любил гулять с новым членом их семьи. При Арнольде он почему-то размышлял о сущности, философствовал. Вот почему пес все время сидит рядом с работающим дедом, положив голову на его тапки? В детстве Димка тоже любил играть у ног деда, пока тот мастерил. Так он, наверное, боролся с одиночеством ребенка, покинутого родителями. Может, и Арнольд тоскует о прежних хозяевах? А вообще их семья очень странная. У каждого есть дело, которое заслоняет с собой весь мир, превращает его в ненужные части жизни. Семья, дети, отношения между людьми – все уходит на второй план. Отец – геолог, мать – реставратор. Но бабуля в 65 лет способна по 8 часов стоять у хирургического стола. И вообще, больница ей вроде первого, главного дома. А своя квартира – точно пересадочная станция. И каждый творит маленькие чудеса. Дед делает вещи, способные поменять судьбу человека, Отец открывает месторождение редких металлов там, где их вообще быть не должно. Мать воскрешает произведения искусства. Бабуля спасает жизни. И только он пока бестолковый, нелицензированный детектив без образования. Учеба всегда давалась ему плохо. Однажды в седьмом классе деда вызвала в школу учительница математики. Упрекнула, что он не помогает внуку делать уроки, и даже вообще не заставляет выполнять домашние задания. Дед ответил, что он не хочет губить самобытность ребенка. Димка услышал разговор и по дороге домой пообещал. — Да буду я делать домашки, пока хватит сил. — Вот молодец! — ответил дед, но в его голосе не чувствовалось привычное одобрение. Зато сейчас он готов учиться у коллег. У директора даже поступить на вечернее отделение юрфака от служащего детективного агентства, связанного с мистическими явлениями, требовалось многое, очень многое. Но Димка и не подозревал, что через полчаса сам столкнется с этими явлениями. Он на поводке провел Арнольда через парк-заброшку. Еще не хватало, чтобы пес поранился о железяке или битое стекло, закрытое густой травой, а в лесочке отпустил. Пес стал нервничать, бегать кругами, нюхать землю, а потом принялся класть ему передние лапы на плечи, отскакивать, лаять, словно он чего-то хотел от Димки, а потом и вовсе припустил куда-то, скрывшись в кустах и зелени. Парень расстроился, потому что Собака не вернулась и вдруг увидел идущую навстречу приятную худенькую женщину, одетую не по-летнему, очень тепло, словно бы она зимой вышла во двор набрать дров. — Вы светлую собаку не видели? Помесь лабрадора с какой-то породой? — спросил у нее Димка. — Видела? Она прямо на меня выскочила из кустов. Могу вас проводить, мне все равно в ту сторону идти. — ответила незнакомка. Димке это показалось странным. Не само предложение проводить, а то, что женщина собралась идти назад, туда, где видела Арнольда. Но он вежливо произнес. — Будьте добры, если это вас не затруднит. — Да уж не затруднит! — как-то солнечно по-доброму засмеялась женщина. И тем не менее у Димки зазвенело в голове как случилось в доме Головиных, когда Варенька собралась подать на стол отравленные пирожные. Шли они минут десять. Это около километра. Перевел время в расстояние парень. Женщина поинтересовалась псом. Какой характер, поведение, как выполняет команды, не болел ли чем. Хозяин похвалил собаку за добрый нрав и поведение. Отравление скрыл. А какие бывают команды, он и сам не знал. Арнольд всегда понимал, что от него требуется. Только сегодня как взбесился. «Чувствуется, что вы собаку любите, и она не лишняя в вашем доме», – улыбнулась женщина. Наконец, они увидели пса. Арнольд бешено разрывал землю. Он весь перепачкался, и Димка с тоской представил… Во что превратятся коридор и ванна? «Наверное, ру какого-нибудь зверька нашел», — сказал Димка. Незнакомка поправила. «Не зверька, а меня». Димка остолбенел и медленно поднял взгляд на нее. Перед ним были почти скелетированные останки в полусгнившей одежде. На черепе. Сохранились рыжие спутанные волосы. На шейных позвонках болталась проволока. Вдруг нижняя челюсть черепа чуть отвисла. «Это скелет улыбнулся мне», — подумал Димка и отшатнулся. Но страх преодолел, потому что пес не обратил на останки никакого внимания. Продолжил раскопки. Через миг... Видение исчезло. Парень сел на корточки возле вырытой псом ямы и сказал. — Арнольд, слушай меня, я знаю, ты почуял свою бывшую хозяйку. Единственное, что мы можем сделать для нее — это вызвать полицию. Выйди из ямы, пожалуйста, там могут быть улики. Арнольд стал копать медленнее, а потом и вовсе выпрыгнул на траву. Уселся, вытянув передние лапы, словно показывая, «Я отсюда никуда не уйду». Димка отошел в тень громадной черемухи. Нашел в телефоне номер ближайшего ОВД и позвонил. Я Скоробогатов Дмитрий Петрович, детективное агентство висыфемиды Сегодня гуляю в лесу с заброшенным парком с собакой. Заметил ее беспокойство. Она убежала и стала рыть большую яму. Предполагается, что... Там находится труп бывшей хозяйки пса. «Ох уж эти весы!» Вздохнул дежурный. «Не сбрасывайте звонок минуты три. С места не уходите. Наряд и опера скоро будут». Димка не был чистолюбив от слова совсем и представился сотрудником, потому что на подобный вызов простого гражданина полиция отреагировала бы иначе, а потом он получил сюрприз от своей памяти. Она была странная. То, отвечая у доски, Димка не мог вспомнить три раза прочитанный параграф или вызубренную теорему, то зрительно представлял прошлогоднюю новостную ленту или страницы газеты. Так вот, он вспомнил информацию в СМИ. Зимой в собачьем приюте случилось несчастье, и его подожгли. Погибло много животных. После пожара обнаружилось, что исчезла хозяйка. Ее имя не вспомнилось, а вот рассказы про нее чудом задержались между дыр его памяти. Раньше она имела сеть салонов красоты и фитнес-центр. Отдыхая в Альпах, попала под лавину. Ее спасла собака. Разрылась снег над женщиной, когда та уже почти не дышала. Она вернулась домой, продала бизнес и отстроила приют для бездомных животных. Сначала это было образцовое заведение, потом кончились деньги, а животных становилось все больше. Пришлось хозяйке просить помощи у горожан, но это была малая беда, большая. Пришла тогда, когда рядом разместили участки под ИЖС. Владельцы отстроенных домов потребовали убрать приют. В газетах Димка читал разное. Обвинения в адрес домовладельцев, грязные слухи о том, что с животными расправилась сама хозяйка и сбежала. Её подали в розыск. Но в яме могла быть и не она. Состояние останков говорило о том, что это давнее убийство, года три не меньше, если только труп не накачали энзимами, которые быстро разлагают органику, к примеру, «Да только где его взять в таком количестве?» Димка даже не заметил, как подъехали две машины. Детектив Скоробогатов очнулся только, когда к нему подошел следователь. Первым делом глянул, не сбежал ли Арнольд. Умная собака сидела на прежнем месте, подняв торчком уши. И Димка четко и кратко доложила происшедшим. «Двое полицейских взялись за лопаты». Яма оказалась совсем неглубокой. Еще немного, и пес сам вырыл бы останки. Очень скоро их подняли наверх. Они выглядели точно так же, как в его видении. Это старая захоронка. И в яме не владелица приюта. Больше здесь делать было нечего. И Димка чуть ли не волоком потащил пса прочь. Арнольд жалобно свистел носом, поскуливал, но слушался хозяина. Дома Димка выкупал пса, обтер, бросил кусок старого пледа в прихожей и строго сказал Арнольду. «Обсыхай здесь». Потом прошел к деду, который наносил гравировку и даже не отвлекся на появление внука. «Дед, мне нужно в морг, где работают судмедэксперты. Ночью». «Когда?» – спросил старик. «Сегодня». Дед взял телефон и позвонил, как оказалось, бабуле. «Здравствуй, Карина. Димке нужно попасть ночью в морг, где проводят медэкспертизу. Он же у нас в детективном агентстве служит. Откуда я знаю, зачем? Поможешь? Хорошо, я сейчас прошу. Дед обратился к Димке. Тебе нужен дежурный эксперт или труп? Труп, который сегодня подняли в лесу сотрудники второго ВД, объяснил Димка. Это убийство. Дед передал сведения бабуле, послушал и сказал: Поезжай в морг при больнице скорой медпомощи. Спросишь вислова Романа Васильевича и возьми-ка трубочку. Димка услышал низкий голос бабули. Желаю тебе успеха, внук. На этом и закончился разговор. Димка порадовался, что сегодня Варенька была на дежурстве, а не с ним, что бабуля решила вопрос с доступом к погибшей. И озадачился, понятно, что узнать правду можно только от жертвы. Но что делать, когда вместо нее лишь скелет? Если не придут на помощь пресловутые мистические силы, то он уйдет ни с чем. Что-то он не слышал от коллег, чтобы их призывали или расспрашивали. Похоже, они действуют сами по себе. Детектив Скоробогатов был впечатлен больницей. Темным пятиэтажным зданием с переходами к пристройкам. Оно напоминало монстра с четырьмя щупальцами. И пронзительным взглядом нескольких глаз. Это сияли в ночи окна операционных. Он долго давил на кнопку звонка, пока заспанный голос не прохрипел. Че надо, морг до шести работает. Мне в суд медэкспертизу нужно. Она круглосуточная, к вислому Роману Васильевичу. Вислый, зависает в приемном отделении. Жди, сейчас позвоню. Ждать пришлось долго. Димка мерил шагами асфальтовую площадку и думал, что врач в приемной не завис, а прилип намертво. Наконец сработал автоматический запор, и Димка увидел высокого, очень худого человека, который с удивлением, глядя на него, спросил. — Это ты детектив от Екатерины Сергеевны? Димка почувствовал, что кровь бросилась ему в голову. Да, вид у него самый ребяческий, лет на шестнадцать. Глаза девчачьи, с густыми ресницами, рост мог быть и повыше. Про мускулатуру и речи нет, да еще и без лицензии. Но он задавил свои комплексы и представился, назвал агентство. Идя по коридору, Вислый спросил. «Какие вопросы по останкам?» а, «Примерное время смерти». «Очень нужно для установления личности убитой», — ответил Димка. «От года до полугода». «Не может быть», — не поверил Димка. «Скелетирование в земле за такой срок не произойдет, если не использовали энзимов». «Да неужели?» — иронично отозвался врач. «Во-первых, это было частичное скелетирование. Грудная клетка и ниже содержит части плоти. Во-вторых, тело находилось близко к поверхности земли. В-третьих, даже объяснять не стану. «Преступники что-то сделали с лицом жертвы, чтобы скрыть ее личность?» – спросил Димка. «Нет, чтобы поиграть в жестоких, очень жестоких убийц», – рассердился врач. «Все это можно было выяснить по телефону, но Екатерина Сергеевна попросила принять вас». «А можно?» «Нельзя, не положено». В отчаянии Димка брякнул глупость. И «Я бы хотел задержаться здесь минут на пять, подумать, записать…» «Станете выходить, нажмите на зеленую кнопку. Привет, Екатерине Сергеевне!» — сказал врач, демонстративно запер секционный зал и вышел в свой кабинет. Димка присел на белый металлический табурет с круглым сиденьем и чуть не пустил слезу от своей тупости и неудачливости. С чего он решил, что его контакт со станками вызвал бы еще одно видение? И он бы узнал, кто был преступником? Почему он подумал, что Вислый допустит его к жертве и даже оставит с ней наедине? Эх. Он вышел из здания, вызвал такси и стал снова ходить по тротуару. При движении легче думалось. Он не сразу заметил, что... Ни один под темными окнами морга. Давишнее явление вернулось. Берегите Жорика, так я его раньше звала Чудесный пес! сказала женщина. Она напали на меня два наркомана, один из которых работал в приюте. Денег на стороже не было, я сама оставалась охранять собак по ночам. Боялась, что с животными кто-нибудь расправится. Убийц искать не нужно. Их уже нет в этом мире. Передоз. «А как?» Начал было Димка, но видение исчезло. Рядом стояло такси. И водитель сердито спросил, «Что так? Поедете или нет?» На утро Димка отправился в агентство. Холл был пуст. Все ждали его в кабинете директора. Парень поздоровался и сел в кресло, опустив голову. — Нос, Дмитрий Петрович, поведайте нам о своих телодвижениях, — сухо сказал Иосиф Иосифович. Димка доложил, не скрывая неудач и оставшихся белых пятен в расследовании. Осталось неясным, что сделали преступники с лицом жертвы. Он изредка вскидывал глаза на коллег и видел, что они слушают его со скукой и раздражением. «Дмитрий Петрович, по сути, поставила точку в этом деле ваша собака. Она нашла труп. Имя жертвы и преступников мелькали в СМИ. Нужно было просто сесть за компьютер. отдел по борьбе с наркотиками давно задержал убийц в их притоне». И они сразу во всем признались. А вот куда делить тело, забыли под кайфом. Были осуждены, но в колонию им кто-то передал якобы наркотик. На самом деле это была смесь с отравляющим веществом. Они отъехали в мир иной. Кто им помог, осталось неизвестным. А это был либо хозяин одной из собак, который отдал ее жертве, предчувствуя близкую отсидку, либо просто любитель животных. «Коллеги, сколько правил нашей работы нарушил уважаемый Дмитрий Петрович?» Альбина, сердито, не поднимая опущенных ресниц, ответила, что Димка втянул в дело посторонних лиц, да еще родственников. А Тимофей Ильич добавил, что Димка вступил в контакт с нематериальной субстанцией или призраком. И главное, он опозорил агентство перед нашим старым, скажем так, антагонистом, врачом Вислым, завершил директор. Димка так остро переживал неудачу, что в один момент ему стало все равно, и он пошел в наступление. Я просто спросил у женщины, которая выглядела, как настоящая, не видела ли она Арнольда. — Настоящая? Это летом одетая по-зимнему? Та, которая пошла провожать вас в сторону, откуда только что появилась? — задал риторические вопросы, глядя в сторону директор. — И вы ничего не почувствовали? — Димка вспомнил и сказал растерянно. "Ой". «У меня в голове зазвенело...» Голос директора потеплел. «Вот видите, это ваше индивидуальное состояние при встрече с мистическими силами. Впредь не забывайте об этом». «Ага, а что стало с лицом жертвы, никто так и не узнал», — сказал Димка. Тут закатили глаза все сотрудники. «Что используется для дезинфекции в приютах? Оксид кальция или известь?» – устало сказал директор. «О ее свойствах знаете? Догадались, что стало с лицом жертвы после удушения?» «Короче, все свободны».